Глава двенадцатая Да, хорошо, что мы с собой помощника взяли. Ну, всё, что не делается, всё к лучшему. Без них мы бы тут и минуты не продержались. Место было из моих снов. Но в реальности оно выглядело не совсем так. Вернее, совсем не так. Долина, когда-то цветущая среди гор, перестало существовать. В её центре пламенел провал в виде сложной пентаграммы. Воздух над ней дрожал, как будто от сильного жара, закрывая обзор на дальнюю часть долины. С одной стороны гора была покрыта засыхающими деревьями, только кое-где там ещё мелькали островки жухлой зелени. С другой стороны склон был словно живой. Среди огрызков, торчащих из земли стволов, сновали миллионы ползунов. И посреди этого месива в нашу сторону двигалось занявшая круговую оборону войско. Оно еще было слишком далеко, но, кажется, в центре кольца двигались похищенные ползунами горожане. Над ними, гудя и завывая, двигалась торнадо, пронзенная десятками молний и сотней бледных завывающих духов. Волны насекомых накатывались на строй защищающихся и разбивались, как вода о прибрежные скалы. оставляя на месте столкновения сотни покалеченных трупов. Этот противник, несмотря на свою невероятную многочисленность, пока не представлял для отряда особой опасности. Но вот демоны — это другое дело. Примерно десятка три их двигалось сейчас к отряду, рассекая море ползунов, словно ледоколы, взламывающие арктические льды. Расталкивая, отшвыривая или просто давя их, как обычных насекомых, они пробивались к отступающему отряду. «Простроение четыре!» — завопил Вандербрук. «Отсекаем демонов!» «Галхёрд, врубай свою шарманку!» «Пришлые, оставайтесь здесь! Там вам делать нечего!» «Димитр, будешь замыкающим!» Стоящий и оценивающий обстановку некромант резко кивнул и принялся за работу. Ближайшие трупы ползнов задёргались, поломанные лапы с омерзительным хрустом восстанавливались, пробитые панцири переставали источать слизь, насекомые начали подниматься, бредя за выстраивающимся отрядом. Впереди сам главный управляющий. За ним клином шли тяжеловооружённые рыцари, за ними лучники, пара целителей, а в самом центре маг, который что-то бормотал, махая руками и сплетая из своих пальцев узловатая макраме. Сзади, словно пастух, шёл сын герцога, подгоняя своё странное и жутковатое стадо. Минута, и мы остались одни у выхода из ущелья, ведущего к телепорту. Ползунов вокруг нас было совсем мало, и с ними легко справлялся все еще вопящий пофиг, завивший на своем ненадежном парашютике над нашими головами, до пара эльфов, изредка пускающих свои смертоносные стрелы. Вся их масса скопилась около продвигающегося в нашу сторону отряда Остапа до двигающегося ему навстречу встречу клина Вандербрука. — Когда отряд дойдет сюда, здесь будет полтора миллиона ползунов, — сказал майор. Надо как-то вход в ущелье защитить. Ага, согласились все, но никто не струнулся с места, завороженные открывающимся зрелищем. Первые вступили в схватку демоны. Особо крупная троица, шествующая в центре строя, взревела и на пути отступающего отряда запарила земля, затем вспыхнула, быстро превращаясь в бурлящее лавовое озеро. Это хорошо, что перед ними. Значит, демонам надо не просто всех убить. остановить и пленить по новой. С другой стороны, это плохо, потому что, кажется, демоны уверены, что это им удастся. Ещё один вопль, и земля загорелась уже сбоку от отряда. Отступающих быстро брали в кольцо, не считаясь тысячами погибающих в огне ползунов. Отряд не остался в долгу. Сотни молний и вопящих духов покинули своё место в центре урагана и обрушились на отряд демонов. Поднялись чёрные щиты, замелькали огненные плётки, семихвостки, оглушающие завопили духи, разуплощаясь окончательно. Один демон, дымящийся грудой, повалился на обгорелую землю. И тут вступил в дело престарелый маг. Небо над демонами потемнело ещё сильнее, и на рогатые головы, в сопровождении недобитых духов, рухнули тонны ледяных глыб. Вновь поднялись щиты, троица что-то сделала, и их отряд сверху накрыла радужная полусфера. Маг, видимо, ожидал нечто подобного, поэтому не успели еще ледяные глыбы долететь до щита демонов, как он сделал несколько пасов руками, и земля под ногами копытных разошлась, поглощая в свои недра почти весь отряд. Земля с жутким треском схлопнулась, и обессиливший маг свалился на руки отрядных лекарей. «Читер!» — пробормотал майор. «Отряд двухсот уровневых демонов обратно в Преисподнюю послал одним заклинанием». «Действительно!» Над землёй осталось парить только троица продвинутых демонов, прикрытых куполом и тяжело взмахивающих расправленными крыльями. «Поэтому их так мало в этой игре, уж больно имбалансный класс. Я думаю, что игрокам до таких высот добраться просто не дадут, ну или только лет через двадцать прокачки, но к тому времени и местные, соответственно, подрастут». Тем временем над отступающим отрядом разразилась настоящая буря, Потоки дождя хлынули на озеро Лавы, раздался пронзительный свист, громкое шипение, и отряд тут же скрылся в густом тумане. Поэтому весь гнев оставшийся троицы демонов обратился на группу Вандербрука. Над ней открылось окно в преисподнюю, и хлынул огненный дождь. Лежащий на руках лекарь и маг что-то прокричал, и поднявшийся ураганный ветер отнёс пламенеющие капли в сторону, прямо на атакующих людей ползунов, после чего чередей... окончательно отключился. Дальше в дело пришлось вступать главе отряда. Он сорвал с шеи амулет, и, рухнувшись с небес метеоритный дождь, разбился о накрывшую отряд полусферу воздушного щита. Защита была не абсолютной, но процентов девяносто камней разбились об нее пламенными фейерверками. Сам отряд тоже не бездействовал. Из земли вырос целый лес мертвых рук, хватающих низко парящих демонов за копыта и притягивающий к земле. С полсотни поднятых зомби, включая одного демона-охранника, набросились на тройку демонов, пытаясь задавить их массой, смять крыльев, топтать в землю. Питок размытых теней местных тихушников, кажется, проносясь прямо по головам зомбо-союзников, закружились в смертельном вихре, заходя врагам за спину и полосуя их своими отравленными клинками. Очень скоро демонам это надоело. Громыхнуло, от демонов будто разошлись ударные волны, и зомби разлетелись во все стороны нелепо размахивая поломанными конечностями лес и рук осыпался пеплом и демоны выхватив огненные клинки бросились к отряду вторжения но тут тоже уже заволокло туманом как и большую часть этой стороны долины мы беспомощно осматривали белесое марево внутри которого мелькали непонятные тени магические сполохи и вспышки молний остав остав остав бесполезно Отклика нет. На секунду вокруг воцарилась тишина. А затем... «Ежик! Ежик!» Понурый колян, усевшись на землю и положив неподъемные перчатки себе на колени, сматривался покрасневшими глазами в непроглядный туман. «Ежик! Ежик!» Время от времени безнадежно продолжал кричать он в пустоту. «Ежик!» «Ёжик!» И вдруг «Медвежонок!» Колян вскочил на ноги. «Он запомнил! Представляешь, я ему про мульт рассказывал, а он запомнил!» «Оставь! Мы здесь!» «Абрам Моисеевич, бегом, пофигу, пусть организует фаер-шоу, людям нужен маяк!» Связной исчез, и через пять секунд в высоте полыхнуло. Во все стороны полетели фаерболы и огненные стрелы. а из рук мага полились огненные потоки. «Остап! Остап!» — загалдели уже мы все разом. В наступающем тумане замелькали тёмные тени. «Остап, сюда!» и рванул в туман и сразу же влетел в объятия ползуна-берсерка. Едва успел нырнуть на землю, и клешни щёлкнули над головой. Глефа бесполезно проскрипела по панцирю твари, и я прокатился ещё дальше, прямо под брюхо насекомого. Отбросив оружие, вцепился в одну из ног, и, закряхтев от натуги перевернул его на спину. Закрутив вокруг себя струйки тумана, мелькнули четыре стрелы, пронзая извивающуюся тварь. Рядом с нами вынырнула сгорбленная фигура Коляна. Посинев от натуги он воздел к небу руки и опустил их на голову ползуна. Перчатки древних, не заметив препятствия, прошли насквозь, глубоко уйдя в землю. Жук забился в предсмертных конвульсиях. А Колян так и остался стоять... в несколько двухсмысленной позе, не имея сил разогнуться. Пришлось работать деткой, которая уже столько веков каждый день тянет свою репку и обычно успевает вытащить до того, как родители уснут над кроваткой бодрого малыша. Короче, Колян был разогнут и отправлен в тыл, а мы продолжали орать. «Остап! Остап! Да здесь мы! хорош вопить Туман потемнел. Глана двинулась на нас, мимо нас полетели живые ползуны и отдельные их части. Перемолотый вал тел, с словно морской прибой, накатился на нас, а из волн бронёй горя вышли 33 зелёных упыря, точнее, несколько орков, тролль, пара гоблинов и ещё с десяток тварей, рядом с которыми гоблины выглядели как отфотошопленные красотки из модных журналов. Все залиты с ног до головы слизью и сизыми потрохами, а впереди, с двумя огромными топорами наперевес, наш бывший замкоуправитель. «Остап!» — Альдия запрыгнула ему на шею. «Мы тоже отстали ненамного. Войны от этой картины застыли соляными столбами, впрочем, как и сам э, «Э, ладно, ладно. Я тоже рад вас видеть. Но сейчас не до этого», — он махнул рукой назад. Там, сбившись плотной перепуганной группой, толпились жители друг мира, ободранные, грязные. Многие ранены, и большинство еле стоит на ногах. «Сюда! Бегите на огонь!» Альде указала на все еще фонтанирующего огнем пофига. «Остап, давай за нами. Телепортируем вас в город. Герцог, конечно, будет не очень рад, но мы с ним договоримся, вас не тронут». «Нет, у нас еще здесь есть дела. За нас не беспокойся. Умракей нас вытащит. Спасайте своих, и если можете, возвращайтесь». «Здесь любая помощь не будет лишней!» Ответить я не успел. Весь туман исчез, разом и бесповоротно. Все на миг замерли, а перед нами вновь открылась вся долина. Отряд Ваннербрука, в окружении поднятых зомби, пробивался сквозь живое море к телепорту всего в сотни метров от нас. окружившие горожан волны расступились и те из последних сил бежали к ущелью, ведущему к телепорту. Несмотря на то, что тысячи и тысячи ползунов погибли, при том их количестве, что было вокруг, это было незаметно. Задние ряды отряда Остапа были почти погребены под их телами, и если бы не ураганные порывы ветра, бьющие из центра отряда и отшвыривающие искромственные трупы в сторону, им было бы не выстоять. Порыв обжигающего ветра и прямо среди бегущих людей опускается троица демонов. Брызжет кровь, вскипая на раскаленных копытах, Рассечённые тела, как замедленной съёмке, падают на изрытую обожжённую землю. Рука плотнее сжимает глефу. Ноги непроизвольно делают шаг вперёд. демон Четвёртый круг, преисподний. Урейн, 250. Тяжёлая рука опустилась мне на плечо. «Вперёд, батьки, в пекло не лезь!» — проворчал стаб отодвигая меня назад. «Я, конечно, ещё не вошёл в свою былую силу». «Но одну рогатую башку открутить ещё способен!» Рядом с ним встал шаман, древний старик, практически лысый, только с жиденьким хвостиком волос, перевитых разноцветными лентами. Слегка сгорбленный и худой, но при всём при этом раза в три больше меня. В одной руке простая корявая клюка, на поясе старый бубен, на шее и руках килограмм двадцать различных амулетов и браслетов. «А ты говорил, что десять минут и домой!» Рядом со мной стал Вандербрук. «Ждать некогда. Ещё немного и нас сомнуть числом. Мой вон тот. Однорогий. Повешу его тупую голову над камином. Таким рогом удобно бутылки с вином открывать». Демон махнул мечом, и перед нами вспыхнула полоса земли. Вандербрук легко перепрыгнул горящий участок и, не замедляясь, ринулся в атаку. Рядом с ним нёсся остап. Шаман, тяжело опираясь на клюку, брел за ним следом. Тем временем Вандербрук, не добежав до демона, запнулся на неровной земле и свалился прямо в ноги своего однорогого противника. Тот пошатнулся, но устоял, рубанув упавшего своими таганом по спине. Закрепленный на спине щит треснул, развалившись на две части, но управляющий извернулся, как змея, и моментально вновь оказался на ногах. Он тряхнул рукой, и из брони на запястье со челчком выдвинулись пластины, складывающиеся небольшой круглый щит. Он затанцевал вокруг демона, вертя своим оружием, словно пушинкой. «Не может быть! Так нечестно!» Глядя на ноги демона, воскликнул подошедший юный некромант. «Это же дуэль!» На управляющем сейчас ответственность за несколько сотен мирных жителей. Ему некогда разводить политессы. К тому же оружие не было обговорено. Так что всё честно. «Ты лучше глянь, как Остап работает!» Топоры того превратились в два вентилятора. Противостоящий ему демон уже получил несколько ранений и, отчаявшись победить в рукопашной схватке, попытался магичить. Но заклинания постоянно сбивались, и он полностью ушёл в глухую оборону. А вот с шаманом всё было наоборот. Отступая от своего врага, он посылал в атаку одного духа за другим. Но тот каждым взмахом семихвостки разрывал души на клочки. подбираясь все ближе к шаману. А тот был плох. Грудь его судорожно вздымалась, изо рта вырывались сиплые хрипы. И вот нога его подогнулась, и он свалился на одно колено, опустив голову и хрипло дыша. Демон подскочил к нему, высоко вознося свой меч. «Нет!» Наш общий вопль разнесся над долиной, а меч рухнул вниз. И вонзился по самую рукоять. «В землю!» Шаман, легко извернувшись, оказался сбоку от демона. В его руках мелькнул призрачный серебряный рощер, и голова, по инерции наклонившегося демона, откатилась к нашим ногам. Тело еще пару секунд, постояв неподвижно, рухнуло, заливая все вокруг пламенем. В этот момент фитиль на бомбе, прицепленный во время падения Вандутбруком к ноге демона, догорел, после чего бескопытный однорог отправился в недалекий полет. приземлившись прямо на саблю главного управляющего, и буквально через миг последний демон, сражавшийся с Остапом, развалился на три части, разбрызгивая пламя и искры. «Жаль, здесь нельзя плёнку назад открутить. Я бы посмотрел этот момент ещё разочек». Я только согласно кивнул. Остап развернулся к нам и махнул топором. «Уходите! Мы долго не продержимся!» Но тут за его спиной полыхнуло. Части порубленных демонов взлетели, сплетаясь друг с другом, и выстраиваясь в непонятную конструкцию. Одна голова примерно там, где и должна быть. Две других оказались на концах первой пары рук. Их длинные, вываливающиеся языки превратились в огненные клинки. Стекающая по телу демонская кровь полыхала, окружая фигуру нестерпимым жаром. Демон Франкенштейн. Уровень 300. Остап успел повернуться и вскинуть топоры, защищаясь от удара. Огненные клинки рассекли металл и плоть. Обломки оружия и превратившиеся в пепел левая рука предводителя осыпались на землю. Демон захохотал и ударил еще раз, но в этот раз Остапу удалось уклониться, откатившись в сторону. В демона полетели десятки стрел, но они, загораясь еще на лету, даже не долетали до его тела, превращаясь в пепел. Только две, пущенные эльфами-ветеранами, достигли цели, нанесли микроскопический урон, лишь на миг его притормозив. Нам хватило этого мига, чтобы сорвать с шеи бомбы, которые мы повесили туда перед вылазкой, и швырнуть их во врага. От адского жара окружающего демона они воспламенились и взорвались. Покалеченного предводителя отшвырнуло к нам. Демон тоже сделал пару шагов назад. Опять рассмеявшись классическим демонским смехом, Фуганул в нас водопадом расплавленной магмы. Та ударила в прозрачный щит и опала. Вперёд вышел Умракей, загораживая остапа от магии демона. Мы бросились поднимать предводителя, но передо мной возник Абрам Моисевич. «Послание от пофига! Это ловушка!» Вдруг завопил он. «Демоны идут!» Я оглянулся назад. Из пентаграммы волна за волной поднимались демонские рати. Каких там тварей только не было. Летающие, идущие, прыгающие. Стало сразу ясно. Нам конец. Опять вернулся наш посыльный. Отвлеки демона. Мы поможем. Интересно, чем здесь могут помочь игроки 70-го уровня? Но если надо отвлечь, можно и отвлечь. Я вышел вперед, прижал согнутые в локтях руки к своим голым бокам и захлопал ими словно крыльями. кот кот кудах, тах-тах. Я забил крыльями сильнее, внимательно всматривая в землю и выискивая в обгорелой земле чудом уцелевшие семена. вот кут, кут кудах тах, тах. «Кажется, есть». Я отбросил ногой несколько комков земли. Нет, показалось. Я принял за семечку обычный камешек. Я злобно закудахтал, разрывая землю ногой. Демон, опустив оружие, недовыменно смотрел на меня. «И не он один!» Даже безмозглые ползуны в недоумении уставились на меня. Поэтому немногие увидели, как парашют, до этого поддерживающий пофига, взвился в небеса, трепеща освободившимися стропами, а он сам, поддерживавыми дятлами, рухнул вниз. Ветер донёс до нас обрывок вопля. А потом он долетел. «Кот? Кутах? Петушара!» Я посмотрел демону в глаза, между которыми через миг с хрустом вышел рог единорога. Пофиг попал отлично прямо в затылок демона, пробивая его голову насквозь, швыряя его на колени, тут же с воплем «За стапа!» на него обрушился колян, ломая опорную руку демона ударом перчаток древних и рассыпаясь пеплом, как и Пофиг, за секунду до этого. Но свое дело не сделали. Умра Кей и Вандербрук обрушили на упавшего демона свои удары. Одежда шамана вспыхнула, доспехи и оружие главного управляющего побогравили от жара, Но они не остановились до тех пор, пока демон не перестал подавать признаков жизни. Поздравляем! Ваш клан участвовал в убийстве демона Франкенштейна, уровень 300. Получено 1 миллион 700 тысяч 988 опыта. Вы получаете одну свободную очко характеристик. Разблокирована одна из веток развития вашего класса. Все представители клана Дятлы получают по одному свободному очку характеристик. Остап, схватившись за моё плечо, поднялся на ноги, прижимая Кульчук к ультюк груди, толкнул меня в сторону ущелья. «Бегите!» — прокрепел он. «Быстрее!» Люди уже бежали к порталу, огибая поломенеющие останки. Майор, Альди и Олдрик помогали раненым, так же, как и большая часть отряда Ваннербрука. Юного некроманта и эльфов было не видно. Когда они могли исчезнуть, непонятно, но это и к лучшему, момент был выбран идеально. Я ещё раз глянул на останки демона и внутренне содрогнулся. вытащил из сумки ложное зелье храбрости и одним глотком опорожнил бутылёк. Пофиг, и Колян сгорели заживо. Они не поймут, если после этого я просто уйду. Я положил руку на труп демона. Он осыпался на землю пеплом, как и моя ладонь. Хрустнул на зубах пузырёк с лечебным зельем. Я, почти теряя сознание от боли, Выгреб из пепла выпавший лут и, пошатываясь, побежал к порталу. Перед входом в ущелье я остановился и оглянулся. Отряд Остапа, ощерившись оружием, занял круговую оборону, а над пентаграммой поднималась исполинская фигура верховного демона. «Остап!» Казалось, сами горы заговорили, настолько низкий и грозный был голос. «Ты мой!» Всё небо от горизонта до горизонта вдруг запылало и обрушилось на землю. В тот же миг отряд Остапа будто накрылся стеклянным колпаком, замерцал и исчез. Зашибись! Они-то исчезли! А я чего стою тут одинокий, как тот самый пресловутый тополь на плющихе? Поддерживая обгоревшую до костей ладонь другой рукой, я побежал по ущелью к телепорту. Пламеняющее небо уже коснулось самых высоких горных вершин, Снежные пики тут же превратились в перегретый пар. Деревья не горели, а сразу осыпались золой на вскипевшие склоны холмов. Десять шагов. Плавящаяся горная порода потоками устремилась вниз по склону. Пять шагов. Здание, похожее на скелет динозавра, вспыхнуло. Три шага. Раскалённая порода с глухим хлюпанием падает под ноги, разбрасывая обжигающие искры. Прыжок, и я влетаю в замерцавший портал. Резкая боль в ногах. Вам нанесли 1 454 000 урона с заклинанием Армагеддон. Вы умерли. Вы теряете 7% накопленного опыта. Где желаете возродиться? Выбрал северные ворота друг мира. Сел на плите воскрешения. Осмотрелся. Тишина. Стражи о чем-то переговариваются у ворот. Заходящее солнце отражается в воде небольшого ручейка. Сверчки начали свою ночную песню Ух, сходили, называется, на пятнадцать минут прогуляться. Руку спалил. Ноги мои длинные не в меру, не успели в портал влететь. Теперь где-то за три-девять земель удобряют собой почву. Да ещё эти слуховые галлюцинации. Не мог же архидемон и вправду выкрикнуть мой никнейм за миг до того, как я улетел в портал. Нет-нет-нет. Пожалуй, заменю-ка на нахрен в наших эльфов. Поработаю официантом месяцок. Другой — отдохну, подлечу нервы. Ещё этот грёбаный майор. Прогуляемся, спасём местных, будем в шоколаде. А пофиг этот. Так, ворча на всех на свете, я кое-как добрёл до дома. Слава богам, мои постояльцы на время съехали, и теперь моя комната только моя. Сейчас поднимусь наверх, прижмусь к пуховой подушке. — Добрый вечер, — раздался томный голос у меня за спиной. «Наконец-то! Я вас дождалась! Где же вы так долго были?» Я оглянулся. «Господи, боже мой! Твою-то мать!» «Вы что, не рады меня видеть?» <с��> Толстуха обиженно надул пухлые губы. э э, -э Я еще раз оглядел неслабое тело, облаченное довольно фривольного вида платьице, и судорожно сглотнул. «Конечно, рад! Я хотел сказать, «Господи, боже мой! Какая радость!» Спасибо, что навестили меня, но сегодня был трудный день, а завтра рано вставать». Договорить я не смог. Меня придавили к стене, выжав из легких весь воздух. «В прошлый раз вы так быстро убежали. Сейчас я вам такого не позволю». Я еще раз взглотнул, и тут в черной беспросветности, окружившей меня, сверкнул лучик надежды. «Конечно, конечно!» смог выдавить я. «Но не здесь же. Пройдемте в мою комнату». Вуза отодвинулась, и живительный воздух вновь хлынул в мои сплющенные лёгкие. «Прошу вас за мной. Разрешите заметить, вы сегодня просто обворожительны?» Я поднимался наверх, лихорадочно вспоминая расположение комнат. Ближние — это Марьи Ивановны. Дальше — Альди и Олдрига. «Ага, кажется, это...» «Прошу вас!» — я толкнул дверь. «Заходите!» Дама протиснулась в дверной проём, а я быстро закрыл за ней дверь. приперев ее своей походной лавочкой. «Что такое?» — из-за дверей донесся невнятный восклик. «Куда вы пропали?» Также за дверью раздался легкий храп, и я поспешил объясниться. «Послушайте меня, я невольно ввел вас в заблуждение. Извините меня за это. Все, что я говорил прежде, я говорил от лица другого человека. Это ваш тайный воздыхатель. Он очень робок и постеснялся сам подойти к вам». И я согласился помочь ему и устроить эту романтическую встречу. И сейчас он, с снедаемый неземным желанием, возлежит на своем ложе в ожидании своей богини. Так не дайте счастью пройти мимо вас двоих. Возьмите это дело в свои нежные, но крепкие ручки. И удачи вам, и счастья!» За дверью раздался топот, а затем сонное ворчание коляна. «Мадам, что вы тут забыли? Мадам, мадам!» Затем раздался приглушенный вопль, дробный, но мягкий стук белых тапочек по полу и сильный удар в дверь. Затем еще один вопль, хруст, царапающих полировку когтей и жалобный скрип матрасных пружин, на которые бросили тяжелое тело. «Вот так, Коленька! После этого ты или загуляешь еще на месяц, или, наконец, выйдешь из своего алкомарафона!» Я устал, а потопал к своей комнате и не успел даже дойти до двери, как дом начало ритмично потряхивать. Надеюсь, они оба выдержат. Я имею в виду и Коляна, и дом. Они выдержат, и хрен с ними. Я рухнул на кровать и отключился. Проснулся ни свет, ни заря. Слух пообещав отрубить разбудивши у меня всё, что плохо торчит. Сидящий в кресле пал Михайлович поёжился и примеряющий выставил вперёд руки. «Стой, стой! Ты сам вчера просил разбудить тебя пораньше!» Настроение было слишком хреновым, чтобы соглашаться с кем бы то ни было, а уж тем более со своим же внутренним бухгалтером. Но что правда, то правда. Просил. Ворча, поставил ноги на ледяной пол, поежился, но, накинув одеяло на плечи, пошаркал на улицу. По пути приложил ухо к колянской двери. За ней раздавался дружный храп. Колян храпит. Значит, его позвоночник все же выдержал, не сломался. — Ну и отличненько. Я поплотнее запахнулся в одеяло и побрел к реке. Нарычал на недовольных охранников у ворот, спустился к воде, где мы рыбачили на днях с майором. Скинул одеяло, поежился от утренней свежести, тронул пальцем ноги скрытую легким утренним туманом воду. На удивление теплое. С удовольствием погрузился в нее полностью, улегшись на мелководье. Почти сразу ко мне в руку уткнулась шершавая рыбья голова. Мне не надо было открывать глаз, чтобы почувствовать их всех. Мои детки, они все здесь, вечно голодные и страдающие. Ничего, идите ко мне, я вас успокою. Я провёл покажущемуся сухим даже под водой боку мертворождённого создания. У меня будет к вам одна просьба. помогите мне в завтрашней битве, и я расскажу вам о месте, где вы сможете унять свой вечный голод. Волна счастья пробежала под водой. Вода вокруг меня забурлила, все новые тела прижимались ко мне. Пришлось погладить и успокоить каждого. В итоге, когда я вылез из воды, солнце уже давно встало. В голове бродила одна мысль, что все предыдущие приготовления были напрасными. С такой армией мы бы справились и так. Но сердце говорило, что надо действовать, как было задумано. Тем более нам нужно не только уничтожить единорога и его свиту, но и получить с этого опыт. Когда я добрался до ресторана, Все наши были уже там, включая живого, трезвого и несломанного в восьми местах коляна. Все бурно обсуждали тонкости травокурения. — О, Пахан, а ты об этом что думаешь? — Скажем, наркотикам. У нас ещё самогон не кончился, — твёрдо заявил я. — А вы, Марья Ивановна, туда же? Уж от кого, от кого? А от вас я такого не ожидал. — Чего это? А ты ж ещё не в курсе. Мы о другом. Помнишь, у нас за столовой маленькая комнатка есть? Там еще столб стоит с привитым тазиком наверху. Оказывается, там находится кристалл, отвечающий за состояние нашего дома. Во время нашествия он взял на себя основной удар. Дом не разрушился полностью, но кристалл погиб. Достать новый в разрушенном городе практически невозможно. Они сейчас гораздо дороже, чем навес золота. Их добывают из некоторых древних предметов, оружия и монстров, боссов в основном. Нам вроде такие не попадались, но вот с утра случилось чудо. Колян встал с нужной ноги и вдруг вспомнил, что у него с самого первого дня в сумке болтается некий кристалл роста, добытый из дубины хозяина леса. Мы показали его парацельсу, так тот чуть слюной не подавился. Сразу пятьдесят тысяч за него предложил. Но мы сказали, что такая корова нужна самому. И? Что и? Парацель сказал, что никакая корова ему не нужна, а нужен кристалл, и поднял цену до шестидесяти кусков. Набыл послан за дальний столик доедать свой завтрак. Вот мы и обдумываем, как развить кристалл. До пятого уровня развития идёт одинаковое. Ну, там, поддержание чистоты в доме, уменьшенный износ здания, а затем и постепенное восстановление полученных повреждений. Ещё защита от пожаров, от мелкого варья и так далее. А затем, из-за того, что наш кристалл всё же несовершенен, его развитие делится на три ветки. Совершенная защита дома, то есть мой дом, моя крепость. Если вошёл в него, всё, ты под железной защитой. Второе направление — наш кач. Ночуешь в доме, и тебе в течение определённого времени после этого идёт увеличенный опыт. Третье — в доме можно вырастить свой телепорт. На первых порах можно будет париться домой только из города, Но дальше больше. Телепортация по всему континенту и, возможно, за его пределы. Так, а при здесь курение травы? Не курение, а окуривание. на первых порах для роста кристалла его окуривают дымом разных редких трав. Затем пойдут разные жидкости, типа слюны сухопутной черепахи, крови такдымского коня и ушной серы котийского шестихвоста. Потом дроблёные металлы. Золотой песок, порошок серебра, мифриловая пыль. Ну, в общем, ты понял суть. И от того, чем мы на него будем воздействовать, будет зависеть, в каком направлении он будет развиваться. А если сразу во всех направлениях развивать? Я ж тебе сказал, с нашим кристаллом так не получится. А с этим? Я выложил на стол красный с чёрными прожилками кристалл, добытый из одной из наместниц в пещерах хаоса. В ресторане воцарилась тишина. Только сидящий за соседним столом парацельст закашлялся, подавившись куриной ножкой. «Блин, надо зал совещаний переносить в другое помещение. Здесь всегда слишком много людей». «Вам надо зал совещаний переносить в другое место. Здесь слишком много людей». Обширная тень легла на стол вместе с пузом владельца. Грузный парацельст навис над нами, не отрывая взгляда от кристалла. «Вы хоть понимаете, что сейчас лежит перед вами?» Он замолчал почти на минуту. «Наверняка нет. Я с радостью предложил бы вам за него пять миллионов золотом, но не буду. Ни один здравомыслящий человек такие вещи не продает». «Ну, среди нас здравомыслящих немного, но слух этого я говорить не стал. Так что это такое? Вы можете рассказать?» «Могу, но не бесплатно». Взамен возьму тот кристалл, который вы показали мне до этого. Он теперь для вас всё равно бесполезен. Так, что-то я чую. Всё становится слишком крутым, чтобы говорить об этом здесь. Майор, возьми камни, поднимитесь с уважаемым парацельцем наверх и обсудите всё там обстоятельно. И надо перестать уже светить нашими находками прямо посреди ресторана. Карманников-то никто не отменял. Если мы договоримся, — встрял глава алхимиков, здесь никакие воры вам будут не страшны. Я еще раз указал на лестницу и, дождавшись, пока они скроются на втором этаже, взял в оборот Коляна. — Что там у нас с делом Белого и Рогатого? Все готово? Все — Все. Он перешел на шепот. — Только нам пришлось сразу все вывести за город. А то стража такой переполох устроила, как будто мы королевскую казну грабанули, а не какой-то паршивый ворот с герцогского колодца уперли. — Вы что? Какого хрена? — Вам что, больше обычный колодезный ворот неоткуда было взять, как из герцог замка? Вы что, совсем оборзели? — Ты сам у него клеть из тюрьмы украл. И ничего. — Ну, во-первых, не я один, а с пофигом был. А во-вторых, вы меня сами к Добрыне не пускали, а он бы такую клеть за пару дней сделал. — Да ладно, не кипишуй. Там у делов-то было — дуги отогнуть и в сумку его себе запихать. Никто и не заметил. Все за выступлением пацанов, баферов наблюдали. «Гвездец! Нас пригласили бафы перед боем получить, а ты их имущество в это время прихватизировал». «Стыдно, товарищ. Ну да ладно. Не обратно же теперь отдавать. Тросы, цепи, ключи?» «Всё есть. Лучшего качества. Венок?» С венком сначала заминка произошла. Местный главный ювелир даже говорить с нами не хотел. Опять через парацельца пришлось просить. Но и то он цену в десять тысяч заломил, сука. Но нам пришлось согласиться. Другого такого мастера нам быстро не сыскать. Но что-то это охота нам очень дорогой становится. Я почесал репу. Десять штук — это круто, конечно. Но, может быть, и отобьём, если повезёт. Всё за реку переправили? Почти. Остатки ночным рейсом довезём. Всё равно лететь всё там собирать. А отвлекалочка? Как что-нибудь интересное придумали?» «Не знаю. Её майор разрабатывал. Сказал, такая отвлекалочка будет, что все просто опупеют». «Пофиг. Как зелье?» С «Запасом. Кое-что от донкихота досталось ещё до пещер Хаоса. Кое-что у Парацельса докупил». «Тогда вылетаем немедленно. Ночью делать этого нельзя. стража бдит А дело у нас уж больно щепетильное. Лишние подозрения нам ни к чему». До другого берега добрались без проблем. Разгрузились на вытоптанном в тростнике участки берега. Стена трёхметровой травы скрыла нас от любопытных глаз. Нам только и осталось, что пенделями выгнать с нашей территории пару тростниковых котов и взяться за сборку крети. Благодаря тому, что все прутья были размечены, сборка прошла без проблем, и к закату она была готова. Помня про короткие штыри, дополнительно скрепили все стены цепями. Затем все улеглись спать, впереди нас ждёт бессонная ночка и напряжённый день. Когда ещё удастся отдохнуть, неизвестно. Проснулся часа в два ночи. Зацепили клеть за дракар и отбуксировали до места. Ещё с час устанавливали её и закрепляли. А с первыми лучами солнца, оставив пофига на страже, полетели в город. Похваставшись перед стражей, в качестве алиби связкой свежепойманной рыбы, направились домой. «Единорожек прибудет в 12.00». «К десяти я должен быть на том берегу реки, так что время есть». Первым делом выволок из постели майора. Наконец-то! Это почему-то только меня все считают необходимым поднять ни свет, ни заря и запрячь в нибудь общественно полезное дело. У майора я потребовал венок, что мы заказали у герцогского ювелира. Что сказать? Мужик свое дело знает. По форме, больше похожий на лошадиный хомут. По содержанию был шедевром ювелирного искусства. Цветы, покрытые росой, из ограненных кристалликов, тончайшие серебряные лепестки, нити хрустальных тычинок, рубиновые божьи коровки, крупные бутоны роз, изумрудные стебли. Хорошо, что материалы мы выбрали недорогие. Если бы это были настоящие рубины и алмазы, десятью тысячами мы бы не отделались. Но и так это было потрясающе красиво. Параллельно я слушал доклад майора о его вчерашних переговорах с главным алхимиком. Вчерашний кристалл оказался сюрпризом. Из известных, таких на весь волшебный мир было с десяток. Один из них работал в Королевском дворце, в столице людей. Второй — в Оргском храме бога войны. Третий — в норе императора Фродо, в столице хоббитов. И так далее. И ни одно из этих сооружений никем и никогда не было завоевано. И никогда. Тот кристалл, что принадлежал эльфам и когда-то находился прямо здесь, на месте друг мира, был перенесён эльфами в восточные леса добровольно, когда после проигранной войны они не захотели оставаться в окружении тёмных земель. И вот один из них у нас в руках. С одной стороны, что тут думать? Активируй его, да радуйся. С другой, всё не так просто. Таким кристаллом можно из любого замка неприступную крепость сделать. а у нас особнячок, двухэтажный, плюс чердак. Ну и что? Ты сам говорил, что эльфы свой кристалл с одного места на другое таскают. Да будем себе замок, перенесём туда. Какие проблемы? Проблемам мы сейчас как раз и подошли. Во-первых, при переносе кристалл теряет часть уровней. Во-вторых, чтобы поднять колянский кристалл до пятого уровня, когда он реально начинает помогать, Нам бы понадобились ингредиенты на сумму в 300 золотых. Пользы от твоего на том же уровне будет больше, но и ресурсов он употребляет неслабо. Чтобы поднять его на тот же уровень, понадобится чуть меньше 50 тысяч золотых. Еще 50 на 6, 150 на седьмой В общем, суть ты понял. А после 10-го все становится еще интереснее. Некоторые ингредиенты становятся просто недоступны. «Их нет в продаже. Нужно искать о них инфу по всему миру, а затем добывать их самому. На тот кристалл, что в королевском замке, работает все королевство. Один процент от всех налогов идет на его обслуживание. И при этом последний раз его уровень поднимался еще при правлении деда нынешнего короля». «Не слабо. И какой он?» «Кто?» «Уровень». «Сорок седьмой». «Не такой большой». «И на него всё королевство работает. Потянем ли его мы?» «Что-нибудь придумаем. До какого уровня мы сможем поднять его сейчас?» «До третьего спокойно. Когда откроются все мастерские, и мы сможем продать всё, что у нас накопилось, поднимем ещё минимум на три». «И что, это нам даст?» «Я ж тебе говорил. Постепенное самовосстановление, защита от пожаров и воровства. Кстати, насчёт воровства». Все эти вылазки в Герцогский замок были возможны только потому, что их кристалл также разрушился при нападении на город, как и наш. Иначе тебя бы пришибило молнией, стоило тебе только на него посмотреть. Да еще и в черные списки тебя занесли, замучился бы от стражи бегать. Да вроде кристалл им из столицы уже прислали. Так что лафа закончилась. С сегодняшнего дня к замку не ногой. Жаль, были у меня на него планы, но нет, так нет. Ладно, пошел я, делал еще полно. Стоп, а что с кристаллом-то? Врубай, конечно. Неужто у нас сил хватит на то, чтобы не узнать, что из этого получится?» Кое-как, доведя мысль до нелогичного конца, я вприпрыжку рванул к свету, счастью и приключениям. Далеко я не убежал. рок в виде домашнего сумрака, несчастного брака и домашней рутины настиг меня. Из дверного проёма появилась пухлая рука. Загребла к себе, чувствительно припечатав спиной к стене. Затем меня прижала туда же объёмная фигура страстной воздыхательницы. И на меня полился поток слов. Смысла я их разобрать не мог, борясь хотя бы за один глоток воздуха. Когда силы на энергичные движения закончились, я прикорнул, уютно устроив голову на подушках восьмого размера. А минут через пятнадцать... В измученный кислородной голодовкой мозг стал доходить смысл льющегося на меня монолога. Суть его сводилась к следующему. К огромному огорчению, и несмотря на то, что я довольно симпатичный, она не может быть со мной, так как ее огромное сердце, ну и все остальное, не менее впечатляющее, отныне принадлежит другому. Дошедшие до меня слова так меня возрадовали, что это придало мне сил на то, чтобы проблеить что-то скорбно-утешительное. типа того, что сердце моё разбито, но я никогда не встану между ней и моим другом. Будьте счастливы, а я в скорби удаляюсь. Можно? Пожалуйста. Давление на мою грудную клетку исчезло, и я рухнул на пол. Дама, смахнув набежавшую слезу, скрылась за дверью, а я ползком рванул к свету, счастью и приключениям. Хорошая всё-таки женщина. Надо хоть имя её узнать и свечку за здравие в церковь поставить. «Господи, береги Коляна!» Эта небольшая задержка выбила меня из графика, и я, плюнув на всё в старостепенное, рванул по магазинам. Как и говорил майор, у восточных ворот в наименее пострадавшей части города открылись первые магазины. В один из таких я и завалился. «Месье, вы прекрасный, прекрасный!» Это продавец магазина одежды. До тошноты угодливый лизоблюд. Не разгибая спины, кружился вокруг меня, награждая непонятными титулами, осыпая сомнительными комплиментами и поднося один комплект одежды за другим. А одежда — всё пёстрое, непонятного, но смутно знакомого покроя. «Скажите, уважаемый, откуда одёжка?» «Из восточного герцогства, прямые поставки от лучших, самых модных модельеров, только самый качественный товар». «Понятно». Шаха извращенцем и завалили, но дело его живет. Это как в Италии было, пока выходцы из Африки ее не завоевали. Геи-модельеры шили одежду для геев-покупателей. — А для плебеев у вас что-нибудь есть? — Простите? — Для нас, для рабоче-крестьянского класса. Я гордо показал на серп и молот, золотом горящих на моих труселях. В общем, руссо-туриста, облика морали, перштейн. Время десять ноль-ноль. Майор выкинул меня на берег, где уже давно маялся от безделья пофиг, и полетел отдавать венок группе, что встречала единорога на этом берегу. Я переживал за этих людей, но не очень. Ведь там были только старейшины города, а они не во вкусе кровожадной лошадки. «Во!» — я крутнулся вокруг себя. «Как тебе мои обновки?» «Ты что, военный склад в Торсире ограбил?» «Почти». я хотел рассказать, что меня вовсе не выгнали с позором из модного бутика, а просто я гордо сам оттуда ушёл, после чего мне пришлось отовариться у старшины в тихую приторгующую списанным белишком на рынке. Но Пофиг меня перебил. — Хотя мне Пофиг, где ты взял этот камуфляжный охотничий костюм? Снимай его, пора делом заняться. — э Пофиг, нет в тебе романтики. Ни цветов не подарил, ни на ужин не сводил. — Сразу раздевайся из-за дела. Трудно тебе с женщинами будет. — Ничего, как говорил Колян, — пофиг изменил голос, подражая пьяному Коляну. — Чем больше девушку мы, меньше, тем меньше больше мы ее. — Не знаю, что это значит, но с девушками у него проблем нет. Он, говорят, и у тебя одну отбил. При упоминании об этом я еще раз возблагодарил небеса, не забыв еще раз напомнить себе поставить свечку за колянское здоровье. Ладно, в одном ты прав. Я опять разоблачился, пробуя пальцем ноги речную воду. Нам действительно пора. Локация будущей битвы. Дно реки, на котором громоздится удивительно правильной параллепипедной формы огромный булыжник, поросший редкими зелёными тряпками, которые должны были имитировать водоросли. С подветренной стороны к нему притулились два потрёпанных кресла и обгорелый маленький столик, прижатый сверху булыжником, дабы предотвратить самопроизвольное всплытие мебели. Над ним трепещет призрачным светом туслый огонек. В одном кресле сижу я, в алых труселях и поясе, увешанном камнями, с закрытыми глазами наблюдая за тем, что происходит на берегу. Вернее, наблюдал зигзаг, а я, с помощью умения разведчик, присосался к его небольшому мозгу и под слеповатым глазам. Может, у него глаза и нормальные, Но стыкуемся мы плоховато, и картинка получается мутной. Но всё равно то, что я вижу, затмевает всё, что я видел до сих пор. Теперь понятно, почему это благороднейшее из созданий красуется на гербе друг мира. У меня не хватает слов, чтобы описать эту красоту. Единорог, светясь ослепительной белизной, величественно шествовал меж холмов, и природа вокруг расцветала. Экзотические цветы, Тяжёлыми гроздьями свисали с изумрудных ветвей деревьев. Поляны просто превратились в сплошной разноцветный ковёр, над которым порхали гигантские бабочки и юркие райские птички. Казалось, даже сам воздух пронзали серебряные и золотые искры. И это чудо растянулось на несколько километров. «Ужас, да? Кошмарнее зрелище я ещё не видел». Пофиг вернулся с поверхности, где разглядывал процессию своими глазами. и решил поделиться своими никому не интересными впечатлениями. «Одних бат вокруг него с полсотни, не меньше, а уж охраны, даже птицы есть и всякие летающие ящины. Никогда такого ещё не видел». Он опять поплыл к поверхности, в очередной раз рискуя открыть наше местоположение. «Конечно, до того берега с полкилометра, а на этом только полуслепые старцы, но всё равно». Торчащая из воды голова с выпирающим вперед рогом и нелепым колпаком чокнутого мага может вызвать вопросы любого случайного наблюдателя. Вновь закрыв глаза, я опять посмотрел на единорога. Все было так же прекрасно, как и раньше, но для меня магия пропала. Я знал, как все выглядит на самом деле. Среди пыльных клубов, поднятых сотнями ног, плетутся покалеченные пленницы бездушного монстра. За ними движутся рыкающие варги, разевая покрытые засохшей кровью пасти. Дальше плетутся падальщики, роняющие густую тягучую слюну в придорожную траву. За ними ещё монстры, затем ещё и ещё. Отключившись от глаз зигзага и поёжившись, я скрючился в кресле, почесал зудящие жабры и поднёс к губам чашечку горячего кофе. Да-да, набираюсь опыта помаленьку. Мы сидели в воде уже не первый час, и ледяной коктейль был бы тут не кстати. А вот кофеёк, да с сахарком, да с настоящими деревенскими сливками... М, м красота!» Пригубил ароматный согревающий напиток. «Тьфу, твою мать!» Пока доставал его из сумки, оно наполовину смешалось с мутной речной водой. «Облом, зараза! Да ещё эти жабры! Чешутся невероятно!» «Когда мы устанавливали клетку, пользовались эликсирами, которые дал нам Донкихот». И они создавали вокруг головы воздушный пузырь, а эти... Эти мы купили у Парацельса. Сначала я чуть не свихнулся от боли, когда жабры начали прорезаться, а теперь чешусь, как шелудивый пёс. Пожалуй, я знаю, в чью туалетную бумагу надо втереть припасённый драконий перец. Я недобро посмотрел на спускающегося ко мне костлявого мага. Церемония закончена, венок на него навесили. Сейчас он начнёт спускаться к реке. — Ну что, пришло время повоевать? — Ага, раздавай. Твоя очередь. Колоду старых карт пофиг нашел в своей комнате. И теперь мы коротали время за игрой в покер. Сегодня мне не везло. За утро я проиграл уже пять золотых. И проиграл бы больше, но разок у меня прошёл блеф, и мне удалось три золотых отжать обратно. Вот и сейчас карты — дерьмо. На руках семёрка, девятка, двойка, десятка и король. Полный швах. Да еще течением у нас уже унесло половину колоды, и какие карты в ней остались, неизвестно. Зависшая рядом с моим плечом мертворожденная рыбина, раздраженная долгим бездействием, резко махнула хвостом. Поднявшийся водяной мини-смерч подхватил оставшуюся колоду и утащил на глубину. Я, сделав вид, что жутко огорчился, отпустил свою раздачу, отправив ее вслед за колодой. Откинувшись на кресле, побарабанил пальцами по животу. Придётся сидеть ждать и нервничать, а затем, понервничав, ещё подождать и понервничать. толхи метамин, метамин. Яидхэстаехтелхи, метамин, метамин. О, как говорится, нам песня «Жить и строит» помогает. На следующем куплете я присоединился к пофигу. Антипхсат, таескхи, нихтох, нихтах, наях. «Яхо-йорхе, метамин, метамин». да мощная песня. И слова проникновенные цепляют прямо за душу. «Яйпхтах, твоих птки, ехапхтыхре, пэсхина нихё, витамин метамин». И пусть заявысливые злопыхатели говорят, что снова и вставной челюстью скриптонит стал не тот. Не верьте, это всё поклёп и клевета. Вот только пофиг, всё портит. Стоп. Ты не так поёшь. Не метамин. Надо петь мхитамхин. Хи? Да нет, мхии Представь, что у тебя рак лёгких и бронхиальная астма, отягощённая двухсторонней пневмонией. Представил? Вот. А теперь представь, ты делаешь последний в своей жизни выдох, с которым твоя душа выходит из тела и отправляется в ад. Теперь попробуй мхитамхин. «О, уже лучше! Твою мать, единорог! Чуть не пропустили его из-за тебя!»